К сожалению, примеров, когда из студии вырастает новый настоящий театр со своим почерком и направлением, очень немного. Письмо, подобное тому, что я привел в начале, головой порождено обычно тщеславием и представлением, что у артистов легкая, веселая, безопасная жизнь. Как ошибочно это суждение. Сколько я знаю несостоявшихся судеб и разбитых иллюзий именно среди актеров. Сколько раз я видел в актерской среде покорные, просящие глаза, владенцын которых никак не удается схватить фортуну за косу. Сколько раз я наблюдал, какие унижения терпят исполнители от самодора режиссера, от нераспитых его помощников, от надменных бюрократов при искусстве. А как трагична судьба киназвёзд, в юности познавших триумф, премии заграничные кинофестивали, а потом при жизни при относительной ещё молодости, забытых навсегда или умерших. Собих судьбу делает пронзительные телепередачи Леонид Филатов. А Как страшно следить за своими сверстниками, с которыми ты сидел на институтской скамье, мечтал о будущем, И видеть их безразличие, тупой покорной судьбе, профессиональную угодливость сыграть что попало и где попало. Лишь считанным единицам удается вырваться из этого круга, и все равно их участь не вызывает зависти. Признанный комик рвется сыграть Ричарда III или короля Лира, а ему не дают.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 стоит тебе хоть ненадолго успокоиться и так сказать, почить на лаврах, как немедленно отстанешь от поезда, а потом его уже не догнать. Поезд, время мчится вперед без остановок. И чтобы не оказаться сзади последнего вагона, требуется предельное ежечасное, ежесекундное напряжение всех сил, как физических, так и духовных.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 Он пошёл на войну и вскоре очутился в немецком плену. Когда их гнали в Германии, ему чудом удалось скрыться под мостом, по которому тяжело тащилась колонна военнопленных. Его исчезновение не заметили, колонна прошла дальше, а он остался один.